Никто еще не знал, как наложить звук на движущиеся картинки. Однако уже существовал звук в полном смысле, неотделимый от Голливуда. Речь идет о стуке молотка. Голливуд сделался разборчив. Новые дома, новые улицы, новые районы возникали буквально за ночь. И там, где нас корабучено молхимиком-стажером не по силам оказывались самые коварные стадии в производстве октацеллюлозы, эти дома, улицы и районы с еще большей быстротой исчезали. Впрочем. Это ничего не меняло. Едва только дым рассеивался, кто-то уже снова брал в руки молоток. Голливуд разрастался путем простого деления клетки. Все, что требовалось, это некурящий парень с твердой рукой, знакомый с алхимическими знаниями, рукоятор, мешок демонов и много солнца. Ну и пара-тройка подсобных людишек. А людей здесь хватало. Если человек не умел разводить демонов, смешивать химикалии или плавно крутить ручку, он мог караулить лошадей или обслуживать столики – Хранить загадочный вид или лелеять надежду на худой конец. Можно было заколачивать гвозди. Многочисленные хлипкие строения окружали подножья древнего холма. Планки, из которых они были сколочены, успели искривиться и выгореть под безжалостным солнцем. Но потребность в строительстве лишь возрастала. Ведь Голливуд привораживал людей. И толпы их стекались сюда, каждодневно. Но люди пребывали сюда вовсе не за тем, чтобы стать конюхами, служанками или плотниками-поденщиками. Они хотели делать картины, хотя зачем – сами не знали.